Глава 23. Было холодно. Было так невыносимо холодно. Я поднялась с пола и обхватила себя руками, пытаясь сберечь то немногое тепло, что ещё осталось в моём теле. Рядом со мной стоял Роган с расправленными плечами, расставленными ногами, мышцы на бёдрах были напряжены, словно он готов был рвануться вперёд. Глядя на его лицо, я могла слышать, как ломаются кости Дэвида. К сожалению, он целиком и полностью был там, а мы здесь, запертые внутри круга. Это был тот ещё круг, сложный и накрученный. Его основа должно быть происходила от Пубу, круговышего уровня, названного китайским словом, означающим водопад. Пубу начинался как два круга, один больший, другой меньший, соединённых узким силовым каналом около 18 дюймов шириной. Меньший круг питал больший. Канал фокусировал и увеличивал силу мага, как лупа. Дэвид модифицировал его, добавив ещё ряд глифов, вторую границу и странные созвездия маленьких кругов, отдввляющихся от внешней границы. Вот мы и встретились. сказал Дэвид. Магия Рогана зашевелилась, медленно формируясь, словно готовящийся выскользнуть ураган. Я заставила себя стоять спокойно. Он собирался дать себе волю и сделать то, что заработало ему все его пугающие прозвища. Я об этого не советовал, произнёс Дэвид небрежным голосом. Оглядись, Роган. Это место должно выглядеть знакомо. Позволь освежить твою память ты такой же кронаверский ворон как и я в историях хьюстонских домов обязательный предмет старшей школы в кронаверской академии обязательная обзорная экскурсия по цистернам дополненная лекция о дуэли Джона Пайка и Эмили Скронавер что-нибудь припоминаешь роган огляделся его магия потухла словно задутая я посмотрела на него он покачал головой с мрачным лицом "Специально для прекрасной дамы", сказал Дэвид. "Эта цистерна является одним из многих подземных резервуаров, построенных хьюстонскими домами после 1878 года. Эта конкретная цистерна принадлежит дому Пайк. Она расположена всего в двух шагах от болот Буффало, и над ней сейчас находится Университет Пайк, который в этот час заполняют примерно 3000 студентов или что-то около того". Воспоминания о рушащемся центре города поплыли передо мной. Здания вокруг нас разрушались, когда импульсы силы Рогана кроушили их, в то время как он сам парил в круге с отрешённым и безмятежным лицом. Когда Роган использовал магию, сделавшую его мясником Мириды, она не просто генерировала нулевое поле, она пробивала дыру в реальности. Ничто не могло коснуться его в этом круге, но его сила раздила бы скалу и кампус над нами. Первый же импульс его магии раскрошит землю вокруг нас, а следующий спровоцирует обрушение. Даже если я снова смогу остановить Рогана, как я сделала это раньше, к тому моменту, как мы закончим, кампус будет в руинах, частично засыпан, а воды болот буффало утепят всех выживших. Мы выживем. никто больше не сможет. Температура понижалась, я задрожала. Как же холодно. Роган подошёл ближе, прижавшись своим большим телом ко мне. Его тепло было таким приятным, и я обняла его. Я не хотела, чтобы он умер. "Это не моя идея", сказал Дэвид. "Я предпочитаю быстрые и точные убийства. Но очевидно, на ваши трупы существуют определённые планы". Мне поручено убить вас без каких-либо видимых ран или повреждений на лицах и конечностях, что исключает мой привычный выбор оружия и оставляет для вас гипотермию. К сожалению, телепортация переносит лишь живые создания, поэтому мы оказались здесь обнажёнными, лишившись всякого достоинства. Я не люблю противоборства, и, честно говоря, вся эта ситуация весьма мне неприятна. Это пространство довольно большое, поэтому мне понадобится ещё 20-30 минут. Подобная смерть довольно длительна, но боль будет уменьшаться по мере приближения к конца. Станет проще, когда наступит спутанность сознания. В какой-то момент вы даже почувствуете тепло. Мне уже приходилось видеть бредивших людей. Они уходят в великое ничто, даже не понимая, что погибают. Постарайтесь расслабиться. Если бы я только могла дотянуться до него руками, то мигом бы стёрла эту ехидную улыбку с его мерзкой рожи. Роган погладил меня по спине. Суровое выражение его лица сказало мне всё, что нужно было знать. Мы были в ловушке. Внутренняя граница нашего круга отрезала нас от остального мира и от Дэвида. Никто не знал, где мы находились. Помощи ждать неоткуда. Мы умрём здесь обнажёнными, а Дэвид Хоулинг будет смотреть и улыбаться. Теперь холод стал невыносимым. Мои зубы застучали, а колени задрожали. Я переминалась с ноги на ногу и наступила на что-то твёрдое. Отстранение от роганой тепла причиняло физическую боль. Я присела, обнимая колени, словно пытаясь согреться. И держалась между Дэвидом и темна, что я наступила. Я пощупала вокруг рукой и наткнулась на знакомые очертания. Кусок мела, который я сжимала в руке, когда выбиралась из машины. Я почти закричала. Вместо этого я поднялась и снова обняла Рогана. "Неосмотрительно с твоей стороны", сказал Роган, глядя на Дэвида. Его голос был спокойным. Я сделал всё, что было в моих силах. Телепортация капризная штука, сказал Дэвид. Никто не хотел, чтобы вы в итоге превратились в фарш. Если бы это произошло, они бы смирились с такой смертью, но она точно была бы delicate делала. Телепортация требует места относительно близкого и достаточно большого, чтобы поглотить отголоски телепортации в то время, как мне требовалось изолированное, закрытое место с высокой влажностью. и расположенная так, чтобы твоя склонность к разрушению городов не была проблемой. Всё равно риск слишком велик. Больше 50% телепортации неудачны. Дэвид покачал головой. Ни у одного из вас не было хирургических вмешательств, требующих неорганических компонентов. Я рискнул предположить, что у Мисс Бейлер нет грудных имплантов. К счастью для нас всех, я был прав, иначе всё могло бы выйти довольно мерзко. Единственным спорным моментом было переедете вы детей или нет. Но после инцидента в доме Антонио де Травина я был совершенно уверен, что вы сделаете всё в своих силах, чтобы это избежать. Принципы делают нас предсказуемыми. У нас всех есть границы, которые мы не переходим. Ваши просто оказались одними из самых очевидных. с соединения органического происхождения, просепела я. Прости что? переспросил Дэвид. Телепортация не влияет на живые организмы. Она влияет на соединения органического происхождения. Да, но я не улавливаю твои мысли. Даже если бы кто-то из вас был бы одет в одежду из чистого хлопка или шёлка, это только бы продлило вашу смерть на несколько минут. И я впилась в него взглядом и передала рогану мел. Его глаза загорелись. Он крепко поцеловал меня, притянув к себе. Это был не поцелуй, а объявление войны, и я им упивалась. Он отпустил меня. Как мы выберемся из этого круга? спросила я у него. Мы его убьём, ответил он. Отлично. Давай убьём его и отправимся домой. думал ты никогда не попросишь. Роган повернулся и принялся изучать круг смелым в руке. Какой занимательный поворот. Дэвид по-прежнему улыбался, но его глаза выдавали тень сомнения. Роган смотрел на линии, во взгляде был расчёт. Его губы начали синеть. Он найдёт выход. Если кто-нибудь и мог это сделать, это был он. Холод просачивался в мои кости. Дыхание сорвалось с губ бледными облачками пара, унося с собой драгоценное тепло. Я была очень уставшей, но сердце колотилось, и я не могла его успокоить. Желудок просил пищи, словно я не ела несколько дней. Тело осознало, что я замерзаю насмерть, и отчаянно искало источник подпитки, чтобы согреться. Роган повернулся ко мне. Помнишь, что ты сказала мне в лифте? Авэлифти я высказала ему сразу несколько вещей. Это обещание всё ещё в силе? Какое обещание? Что я сказала? Он схватил Корнелиуса. Я сказала ему отпустить моего клиента. Он отпустил, а потом я сказала: "Сделаешь так ещё раз, и я врежу тебе шокерами до потери памяти". "Да", кивнула я. Он указал на точку напротив и чуть левее того места, где канал ведущий к Дэвиду. соединился с нашим кругом. Встань туда. Я переместилась. Он обнял меня, быстро отпустил и присев, нарисовал идеальный полукруг вокруг моих ног, отрезая меня от остального внутреннего пространства. Вокруг моих ног осталось едва ли полтора фута. Роган поднялся, его глаза встретились с моими. Я хотела придвинуться и коснуться его, но нас разделяла меловая линия. И я чувствовала первые всплески силы, проходящей сквозь неё. Доверься мне, сказал Роган. Я кивнула. Это бесполезно, ты же знаешь, фыркнул Дэвид. Ты не можешь разрушить этот круг. Даже если бы каким-то чудом тебе это удалось, это ничего бы не дало. Некоторые изменения так же неизбежны, как морские приливы. Роган опустился на одно колено и начал рисовать А вы предприняли согласованные усилия, чтобы дестабилизировать Хилстон. Чего вы хотите? Его голос был небрежен, словно мы сидели где-нибудь за обедом. Лично я или мы все? И то, и другое. Лично я смогу лицезреть публичное уничтожение дома Хоулингов. Так сильно ненавидишь своего брата и сестру? Мои зубы клацнули. Было тяжело говорить. Температура снова понизилась. Девид пожал плечами. Это обычная история. Мужчина становится вдовцом, муж и женятся на женщине намного моложе его. Дети от первого брака считают её злой узурпаторшей памяти их матери и превращают её жизнь в настоящий ад. Дом Хоулингов не был уютным домашним очагом. Что касается коллективных желаний и потребностей, то это вы уже должны были понять. Просвети меня, Роган разделял круг, рисуя идеально прямые линии. Я не могла перестать дрожать. Чудовищная сила воли, к которой он прибегал, чтобы не дать руке дрогнуть, пугала. "История циклична", сказал Дэвид. "Ты всегда был хорош в истории, Роган". Я сидел позади тебя на классической на первом уроке в Гарварде. Её вёл профессор Кормак, тот, который первую же лекцию начал со слов: Вы должны понимать, что древние греки были преимущественно гомосексуалистами. Роган продолжал рисовать, создавая сеть линий и глифов на полу. Ты не помнишь меня. Я оставался в тени, пока ты был занят, упиваясь молодостью и своими успехами. Я не упивался, фыркнул Роган. А я так не думаю, Дэвид улыбнулся, пока в меня вгрызался холод. Однако ты помнишь лекции о Рим карропированная, богатая и дезорганизованная республика, управляющая миром, но она не могла управлять собой. Его сенаторы борются за власть в порочных политических дрязгах. Политика компромисса забыта в пользу личной выгоды. Его армии обещают свою верность генералам, а не республике, которой они призваны служить. Его население разрывается между оптиматами, поддерживающими традиционные правила, и популярми, действующему в интересах немытых масс плебса, сборища насильников, предателей и убийц. Угу. Роган написал цепочку глифов вдоль одной из линий и повернулся на носках, нарисовав идеальный круг вокруг себя. Дэвид выгнул шею, склонив голову набок, и принялся разглядывать линии. Роган уселся по-турецки в только что созданном круге, Инди рисовал два меньших круга, соединив их с границах идеально прямыми линиями. Интригует. Теоретически возможно, но практически ты истощишьpairwise все силы, заметил Дэвид. Сначала тебе нужно вырваться из моего захвата. Посмотрим. Ты пытаешься спасти девчонку. Какой бы путь ты ни выбрал, ты всё равно труп Роган. Настолько большой расход магии имеет свою цену. Роган закрыл глаза. Его лицо было безмятежным. Тогда у нас соревнование ухмыльнулся Дэвид. Посмотрим, смогу ли я заморозить тебя первым. Я не могла ничем помочь Рогану, но я могла отвлечь Дэвида. Пока Дэвид будет говорить, ему придётся разделять своё внимание между замораживанием нас и размышлениями. Причём здесь сурок истории? Как и многие до нас, мы Рим, сказал Дэвид. Дома заботятся лишь о собственной выгоде. Концепция настоящей службы обществу забыта. С тех, кому многое дано, многое и спросится, и мы не оправдали надежд. Мы плывём по течению без цели и направления. Мы ни во что не верим и ничему не принадлежим. В служении есть честь в том, чтобы выступать за что-то большее, чем вы сами. У меня закружилась голова. Я старалась не качаться. В каждом Риме есть свой Цезарь, сказал Роган. Именно, кивнул Дэвид. В нашем тоже. Так это и есть план? Слова получились искажёнными. Мне пришлось напрячься, чтобы заставить губы двигаться. Казалось, что ноги превращаются в глыбы льда. Кожа болела. Каждая мышца под ней налилась ледяной агонией. погрузить тихас в хаос и использовать его для создания диктатуры ты думаешь, что тихас просто поддержит это когда мы закончим они примут с распростёртыми объятиями любого кто пообещает им стабильность и наш цезарь безупречен человек истинной чести продолжай заговаривать ему зубы даже если бы вам это удалось соединённые штаты не стали бы это терпеть Это скользкая дорожка, сказал Дэвид. Наша республика предлагает лишь иллюзию свободы. Вы бы удивились, узнав, сколько много людей променяли бы её на определённость. Это считаешь, что это оправдывает убийство невинных людей? Да, кивнул Дэвид. Даже детей, если необходимо. Рождение новой нации никогда не обходится без жертв. Если же ты имеешь в виду Матильду, то я не получаю удовольствия от убийства ребёнка обещаю что когда буду обрубать все концы то это произойдёт очень быстро вот ублюдок а оливия чарльз тоже не против убийства маленькой девочки есть ли у неё хоть какие-то сожаления или чувство вины за убийство матери матильды оливия происходит из старого дома она знает что от неё требуется и делает это Чувствует ли она вину из-за убийства Нари Харрисон, я не знаю. Я получила своё подтверждение. Аливия Чарльз убила мать Матильды. Если я выживу, то сообщу Корнелиусу имя убийцы и его жены. Роган открыл глаза и поместил ладони в ладони два маленьких круга перед собой. Сила врезала по кругу, словно ударили в огромный гонг, сплавляя старое и новое в объединённое целое. Белый свет вспыхнул от Рогана, побежал по линиям, как пламя по детонационному шнуру и обрушился на бирюзу основного круга. Плечи Дэвида задрожали, и он стиснул зубы. Белый и бирюзовый схлестнулись, две волны, пытающиеся поглотить друг друга. Каждый мускул в теле Рогана напрягся. Лицо Дэвида задрожало от усилий, будто он поднимал слишком тяжёлый для него вес. Он застонал. Роган зарычал Аскали в зубы гримаса исказила его лицо его сила побежала по магическим линиям бурным потоком девид дёрнулся его руки отбросило назад белый свет захватил круг заглушая бирюзовый это тебе не поможет девид поднялся на ноги выплёвывая слова будто взбешённая собака давай иди тяжелее её на 50 фунтов и знаю как убивать Тугие бугры мышц на руках Рогана задрожали, и магический поток приостановился. Медленно, чрезвычайно медленно, сила повернула вспять, словно Роган забросил верёвку и теперь вытягивал её обратно. Я даже не знала, что такое возможно. Если он продолжит вытягивать магию? Давай же, подначивал Дэвид. Я убью её. Спина роганая изогнулась. Массивные плечи сместились вперёд в классической позе гребца. Его спина задрожала от усилия. Он стиснул зубы и потянул, распрямляясь. Линии кругов начали вращаться в разных направлениях. Меньший круг с Дэвидом скользнул по полу ко мне, неся с собой ледяного мага. Я забыла, как дышать. Большой круг словно превратился в катушку, а Дэвид в болтающуюся нитку. Катушка повернулась, наматывая нитку и принеся Дэвида ближе. "Я выжму из него жизнь голыми руками", прорычал Дэвид. У роганы из носа потекла кровь. Он потянул снова, и Дэвид скользнул ближе. "У меня были шокеры, но он был превосходным. Он был сильнее, быстрее. Он был опытным, а я была полумёртвой". Но я была зла. Я была неимоверно зла. Ты увидишь, как она умрёт, последним, что ты увидишь перед тем, как потраченная тобой магия прикончит тебя. Будут мои руки на её горле. Он делал с Роганом то же самое, что пытался сделать с Карнелиусом. Нет. Не выйдет. Я сломаю её. ты услышишь, как хрустят её кости. От холоду у меня стучали зубы. Поторопись, у нас нет для этого целого дня. Глаза Дэвида заблестели. Готову умереть. Матильда получила твой имейл, сообщила я ему. Ты угрожал смертью маленькой девочке, кусок дерьма. Посмотри на меня. Посмотри мне в глаза. Я выгляжу испуганной. Дэвид моргнул. Породавка, выплюнула я. Тебя нужно удалить. Я это сделаю. И 3 месяца спустя никто о тебе и не вспомнит. От холода было больно дышать. Нерв вокруг заребил. Не отключайся, не сейчас. Роган почти истратил всю магию, если он держится, то и ты можешь. Если я не смогу, Роган умрёт. Хуллинг убьёт Корнелиус и маленькую Матильду просто чтобы замести следы. Он убьёт ребёнка и продолжит жить своей жизнью, как ни в чём не бывало. Роган закричал. В его голосе была чистая агония. Линии обернулись в последний раз. Дэвид рванул ко мне. Его круг распался, поглощённый большим тайным рисунком, и внезапно мы оказались в одном пространстве. около 8 футов друг от друга он атаковал меня ударив кулаком как молотом я попыталась увернуться но его костяшки врезались мне в грудь что-то хрустнуло острая вспышка боли сжала внутренности я подавила её и кинулась на него использовав весь свой вес и метя в шею должно быть он ожидал что я упаду потому что ей два смогу вернуться моя рука сомкнулась на его предплечье Агония зародилась в плече и покатилась по руке до кончиков пальцев. Дэвид Хоулинг закричал. Он вертелся у меня в руках. Слюна летела из его рта, пока моя магия била из пальцев в его тело болезненным кнутом, словно кабель под напряжением. Он снова закричал и замолотел меня, впечатывая кулак мне в плечо, в голову, в бок, везде, куда мог дотянуться в отчаянной попытке отцепить меня. Я сгорбила плечи, пытаясь спрятаться от града ударов и держалась. Рот наполнился кровью. Он ударил меня по лицу ладонью и пытался выдавить правый глаз большим пальцем. Я дёрнулась прочь, продолжая сжимать пальцами его запястье. В живых останется только один из нас. Я не позволю ему убить меня. Я не позволю ему убить никого другого. Светящиеся червячки поплыли у меня перед глазами. Мне нужно отпустить иначе шокеры меня убьют. Я разжала пальцы. Он попятился назад с обезумевшим взглядом и сочившейся изо рта пеной. Я подняла ногу, отклонилась назад и ударила его по коленной чашечке. Дэвид взвыл, отвернулся от меня и рухнул вниз на одно колено. У меня было всего несколько секунд, пока он не пришёл в себя и не задушил меня. Я запрыгнула на него сверху. схватила его за голову и вдавила её в его шею позвонки сомкнулись и я её свернула испуганное лицо нари промелькнуло у меня перед глазами я поняла тебя я не позволю ему навредить твоей дочери кости хрустнули сухим щелчком я отпустила и девид повалился лицом вниз с вывернутой под неестественным углом головой Странный звук прокатился по цистерне, и до меня дошло, что это был смех Рогана. Вокруг меня таяла сила круга, линии снова превращались в простой мел, и я увидела его лежащим на спине. Ноги не желали двигаться. Я пошатнулась и упала возле него. Его глаза были открыты, грудь едва поднималась. Конор, я повернула его лицо к себе. Конор, поговори со мной. Радавка, значит, слабо прохрипел он. Хорошая речь. Я вычитала её в каком-то фанфике в Геррильде. Я так устала, я хотела просто сесть и посидеть минуточку, но сидение означало смерть. Давай, нам нужно тебя поднять, пора выбираться отсюда. Ты иди, сказал он. Приведи помощь, я тут немного отлежусь. Ложь. Я гляделась. Дэвид был мёртв, но его магия нанесла урон. Пол был белым отоплением. Мы уже миновали рубеж замерзания. Нужно выбираться отсюда, или мы умрём. Нет, нет, лежишься. Нужно несколько часов, чтобы цистерна прогрелась. Со мной всё будет в порядке. Ложь. Иди за помощью. Чем быстрее ты кого-то приведёшь, тем выше мои шансы. Всё будет хорошо. Ложь. Ты на пределе, сказала я. Ты замёрзнешь ещё до того, как я смогу вернуться. Нет. Ложь. Прекрати мне лгать. Он поднял руку и погладил мою щёку пальцами. Послушай меня. Мы должны выбираться отсюда. Он сфокусировался на моём лице и на мгновение проявился рогом со стальным взглядом, и тут же растаял, показав Конера. Тот кошмар, что тебе приснился, про пещерную крысу, был не твоим. Он был моим. Я не знаю, как или почему, но ты настроилась на меня. Ты восприимчива к моим проекциям. Ты видишь их даже когда я не концентрируюсь на отправке их тебе. Я попыталась подтянуть его, чтобы усадить, но мои руки были слишком слабыми. Будучи в стрессе, я проецирую. Как только я отрублюсь, Мой разум отреагирует и попытается вытолкнуть всё это дерьмо из моей головы, чтобы я смог отдохнуть. Я буду проецировать в бессознательном состоянии, а ты полностью вымотана. У тебя нет защиты. Если ты останешься здесь, то перестанешь быть собой. Ты будешь мной. Ты не будешь понимать, где ты или что ты делаешь. Мне нужно, чтобы ты ушла сейчас, не вода. Нет. Он смотрел на меня так, словно только я когда-либо имела для него значение. Если ты не выживешь, ничего из этого не будет иметь для меня смысла. Я люблю тебя. Нет. Да. Я изначально знал, что мы не выберемся отсюда вдвоём. Уходи сейчас же. Со мной всё это героическое дерьмо не прокатит. Вставай, ты чокнутый рогом, вставай. Чёрт побери, рявкнул он. Отвали от меня. Вставай, или я умру вместе с тобой. Я лягу прямо здесь на полу. Уходи отсюда. Он попытался сесть, но у него тут же закатились глаза, и я едва успела его подхватить, не дав удариться об пол. Он был тяжёлым, таким тяжёлым. Роган повалился на меня, обмякнув. По моим щекам потекли слёзы. Конор, пожалуйста, пожалуйста. Я не смогу тебя нести. Пожалуйста, откнись. Я люблю тебя, не оставляй меня. Его кожа была холодной. Он перестал дышать. Меня захлестнула паника. Я отодвинула его, прижалась головой к его груди и услышала биение сердца, отдалённое и слабое, но размеренное. Я прижалась щекой к его носу. Лёгкое трепетание воздуха согрело мне кожу. Ещё жив. Я выпрямилась. Он не приходит в сознание. Думай, думай. Дэвид не телепортировался сюда, а значит, у него должна быть одежда. Я встала и покавыляла искать одежду, сумку, что угодно. Цстерна передо мной разорвалась. Бетонные колонны растворились, и джунгли вдохнули мне в лицо своей буйной зеленью. Я сопротивлялась этому всеми силами. Это нереально. Расплывчатые бетонные колонны выскочили перед глазами. Я заставила себя двигаться. Вот, весь мешок у одной из колонн. Нечто шло за мной. Я могла слышать, как оно пробирается сквозь буйную растительность. Нечто с длинными зубами-иглами, укус которых обжигал, будто лёд, и покрывал твою кожу сине-чёрными пятнами некроза. Оно было близко. Мне нужно было спрятаться. Мешок оставался с мешком. Мешок. Мешок. Мешок. Я подошла к нему и опустилась на колени. Одежда, футболка, нижнее белье, джинсы, ветровка, ключи от машины, пистолет, телефон. Да. Я провела по экрану, заблокирован паролем. Я была на открытом пространстве, а тварь с зубами иглами таращилась мне в спину. Её взгляд пронзал меня насквозь. Я должна убраться, должна спрятаться. Я нажала экстренный вызов. Нет сигнала. Существо шло за мной, а рога был на виду посередине поляны. Я должна забрать его оттуда, пока оно его не нашло. Я схватила мешок, закинула его на плечо и, пошатываясь, побрела к рогану. Я вытащила ветровку и обвязала её вокруг его бёдер, так его будет легче тащить. Джунгли не были реальными. Это было нереальным. Я подхватила его под мышки и потянула. Ноги заскользили на льдине, и я шлёпнулась на задницу. Почему это происходит? Я просто хочу выйти. Помогите кто-нибудь. Я хочу выйти из этого кошмара. Я просто хочу, чтобы это прекратилось. Я могу застрелиться. Просто прекратите это. У меня был пистолет. Если я убью себя, Кто выведет их из джунглей? Я пробралась сквозь введение, наводнившее мой мозг. На правой стене в 35 ярдах от меня в сплошном бетоне была дверь. Я должна доставить нас к той двери. Я поползла назад и подтянула его огромное тело к себе. Он сдвинулся на дюйм. Я согласно на дюйм. На дюйм ближе к двери, чем раньше. Мне было тепло. Боже мой, мне было тепло. Это означало, что я умираю. Там была лестница. Я не смогу подняться по лестнице, он был слишком тяжёлым. Даниэла его починит. Даниэла чинила всех и всё, за исключением пуль в голове. Маги охотники приближались. Я могла слышать их дыхание. Я держала пистолет и ждала. Подняться повыше, связь для эвакуации. Хименес поджидал меня наверху лестницы с ножом. И вот уманное лицо плавало передо мной, а глаза были бездонными чёрными лужами. Это не он, он бы уже сломался. Это кадровый офицер. Отведите его назад и пристрелите. У меня всё ещё оставалось 6 патронов. Подняться на высоту. Они идут за мной. Их голоса доносились до меня. Нет. Нет, я прошла весь этот путь не для того, чтобы теперь они нас убили. Что-то укусило меня. Тело не выдержало. Я рухнула на пол. Надо мной замаячила пасть магической гончей со склизким змеиным языком и тонкими острыми зубами и проглотила меня целиком.